Глава 31. В разноцветном мире снов Эми почти ничего не изменилось. Небо было синим, словно фиалки. На солнце красовалась нарисованная улыбка, в воздухе, как всегда, парили мыльные пузыри и летали пёстрые бабочки. Сегодня карусель крутилась под мелодию английской песенки London Bridge is Falling Down. Эми сидела на качелях, свисающих с ветки огромного каштана, и сама качалась из стороны в сторону. На его она пока не совсем освоила эту науку, сказал Генри. Приходится часами её качать. Зато с позавчерашнего дня я умеет кататься на велосипеде, гордо добавил он. Я улыбнулась и довольно зажмурилась на солнце. Тем временем в Лондоне царила знаменитая мрачная погода. Уже несколько недель подряд не переставая шёл дождь. Поэтому так приятно было погреться на солнышке, пусть даже во сне. Стояли первые дни ноября. Хэллоуин прошёл без каких-либо особенных событий. Никакой демон не показывался не отнимал ни у кого самые любимые и драгоценные, и всё было хорошо. Генри потянул меня в тень дерева из воздушных шариков, чтобы два пони, раскрашенные во все цвета радуги, могли процокать мимо. Как-то Артур?» — поинтересовалась я. Уже два дня он снова ходил в школу, но мы так и не поговорили друг с другом. Из-за меня ему три недели пришлось носить на челюсти пластины и винты, поэтому, наверное, он тоже не спешил сказать мне что-нибудь приятное. Например, прости, что я сдал тебя своей сумасшедшей подружке. Генри поглядел вслед лошадкам и пожал плечами. Как и полагается, я думаю, нам не о чем говорить. Он, правда, клянется, что никогда бы не допустил, чтобы Анабель причинила тебе вред, но я, я просто не могу ему этого простить. В этом он был не одинок. Грейсн тоже прекратил всякое общение с Артуром. Он не хотел об этом говорить, но в первую ночь после бала, когда мне было страшно закрывать глаза дольше, чем на минуту, потому что в моем воображении тут же представала Анабель с ножом в руке, Он пришёл ко мне в комнату, как будто это было вполне обычным делом. Грейсон пододвинул кресло вплотную к моей кровати и сказал своим серьёзным тоном: "Можешь спать, Лив. Я тебя в обиду не дам". Как самый настоящий старший брат, он помог мне также найти правдоподобное объяснение для всей семьи и для Эмили, почему той ночью меня отвезли в службу неотложной помощи. К счастью, мама сразу же поверила, что я запуталась в своих длинных юбках, споткнулась и свалилась с лестницы. Оле детально описала это в своём блоге так, будто видела произошедшее собственными глазами. На рваную рану у меня на затылке наложили четыре шва, из-за лёгкого сотрясения мозга пришлось несколько дней провести в постели. Эми вдруг запела, сидя на качелях. Наше присутствие, казалось, ничуть ей не мешало, даже наоборот. Время от времени она поглядывала на нас и радостно кивала. Откуда вообще взялась у она беля эта книга? То есть я хочу сказать, как она стала частью семейного наследства, спросила я. Могу предположить, что ее оставила мама Аннабель. Она рассталась с мужем, когда Анабель была еще совсем маленькой, потому что вступила в подозрительную сатанистскую секту. Отцу понадобилось несколько месяцев, чтобы с помощью адвокатов получить опекунство над дочерью и забрать ее себе. Вскоре после этого мать оказалась в психиатрической лечебнице. Угадай, с каким диагнозом? В этой же лечебнице она и умерла через пару лет. Анабель больше не поддерживала с ней контакт, но, наверное, кое-что из того времени все таки сохранилось. А откуда тебе все это известно? Генри не ответил. Он притянул к себе ветку, чтобы сорвать мне зелёный шарик. Я взяла этот шарик и выпустила его из рук. Через несколько секунд он превратился в маленькую зелёную точку в голубом небе. Генри ни капельки не изменился. Он отвечал только на те вопросы, которые ему нравились, но мне это не особенно мешало. Каждый человек нуждается в личных секретах, и Генри сильнее остальных. Я лишь радовалась, что всё закончилось и больше никто не верит ни в какого демона. У меня для тебя есть ещё кое-что. Генри вытащил из кармана маленькую чёрную коробочку и передал её мне. Погоди, на крышке появилась красная ленточка. Так пойдёт или лучше голубую? Нет, красная в самый раз, сказала я, снимая ленту. Отличная идея дарить подарки во сне. Это так практично и экономно. Ты можешь преподнести мне чистое золото или алмаз Кахинор, не потратив ни пенни и даже не обокрав королеву Елизавету. Я тут подумала, а не подарить ли мне тебе ко дню рождения миленькую парусную яхту? Вместе с маленьким островом на Карибах Генри улыбнулся. Открывай же скорее. Вздохнув, я откинула крышку. О, протянула я, раздумывая, стоит ли разочароваться. В коробке лежал маленький серебряный ключик на тонкой черной кожаной ленте. Возьми же ключ, запри её, запри её, запри ее!» — запела в этот момент Эми. Это ключ от моей двери, пояснил Генри. Это так. Я была тронута. И он подходит ко всем трем замкам? Нет, запнувшись, ответил Генри. Только к среднему. Но остальные я просто не буду запирать, я рассмеялась. А если они всё-таки будут закрыты, это станет для меня знаком, что ты как раз видишь во сне что-то такое, от чего тебе хотелось бы держать меня подальше, правильно? Разве это не романтично? Он криво улыбнулся. Очень даже, сказала я и обняла его за шею. Большое спасибо. Генри закрыл глаза даже раньше, чем мои губы коснулись его губ. Эти поцелуи со временем вовсе не утрачивали своей привлекательности, даже наоборот. Мне никогда от них не устать. Генри положил руки на мою талию и прижал меня спиной к дереву с воздушными шариками, но затем отступил назад, тяжело дыша и покачал головой. "Нет, я так не могу", вздохнул он, поглядев на свою маленькую сестрёнку. "Пойдём отсюда". Генри решительно потащил меня за собой через розовую дверь, и мы опять оказались в тихом коридоре. Когда он снова оторвался от моих губ, на его всегда бледных щеках впервые заиграл румянец. "Предлагаю нам сейчас проснуться", сказал Генри, переводя дыхание я могу быть у тебя через 20 минут. Я имею в виду Наиву. Я улыбнулась ему. Но ведь сейчас глубокая ночь. Я мог бы бросить камешек в твоё окно или просто прийти к нам на завтрак через пару часов. Да, тоже вариант. Генри погладил меня по волосам и так выразительно посмотрел, что по спине побежали мурашки. Знаешь, почему я начал верить в этого демона? тихо спросил он. я покачала головой. Потому что мое желание исполнилось в тот самый миг, когда я познакомился с тобой. Ты пожелал познакомиться с кем-нибудь, у кого в чемодане, окажется вонючий сыр. Генри не засмеялся над этой, честно говоря, довольно плоской шуткой и провел пальцами по моим губам. "Ты такая же, как я", серьезно сказал он. "Ты любишь загадки, ты обожаешь играть, ты охотно идешь на риск, и когда обстановка становится по-настоящему напряжённой, в тебе просыпается интерес". Он наклонился еще чуть ближе ко мне, и я почувствовала его теплое дыхание. Именно это я и пожелал, что я встречу кого-то, в кого смогу влюбиться. Лив Зельбер, ты и есть моё заветное желание. Как трогательно, произнёс звонкий голос позади, когда наши губы уже почти соприкоснулись. Мы испуганно отпрыгнули друг от друга и огляделись по сторонам. Рядом с дверью Генри, прислонившись к стене, стояла Аннабель. Её золотые волосы мерцающими волнами спадали на плечи. Большие голубые глаза блестели. Она выглядела прекрасно, но я почувствовала, что бабочки, танцующие у меня в животе, куда-то делись, и желудок свело от страха. Когда мы с ней виделись в последний раз, она быль хотела перерезать мне глотку, Наиву. А до этого она стукнула меня по голове, и из-за неё я получила сотрясение мозга, тоже Наиву. Этого я ей пока не простила. Бритый участок на моей голове до сих пор напоминал обо всём. Она быль, ты нам мешаешь. Генри положил руку мне на плечо. Вот-вот. Так что проваливай. Анабель презрительно скривила губы. Считаете, что вы победили, так ведь? Вы думаете, что если вам удалось спалить книгу и разлучить нас с Артуром, то на этом всё кончено? Точно. Хотя даже тот факт, что мы разговариваем с вами в этом коридоре, уже доказывает обратное. Анабель вызывающе поглядела на нас. Вовсе нет, возразил Генри, потому что сейчас ты лежишь на больничной койке, напичканная психотропными веществами и привязанная кровати для своего же блага. Он сочувственно улыбнулся. Всё кончено, Анабель. Губа Набель дрогнули, будто она вот-вот была готова расплакаться, но почти тут же запрокинула голову и рассмеялась. "Ты ошибаешься, Генри", сказала онабель, потому что на самом деле всё только начинается.